Глава тридцать восьмая. «Я не знаю», — с насмешливой рожей ответил Эзао, — «даже госпожа не понимает всей твоей сути». «Зараза! И почему всё приходится собирать по кускам, когда уже боги решатся поведать мне, за что все эти напасти? Из-за отца? А действительно ли фуцунуся им являются? Может, меня опять водят за нос?» «И к чему эта карикатура?» — процедил я. «Ты мне не веришь?» Пробормотал тот и устало вздохнул, будто призраки могут уставать. «Зря. Госпожа хотела принять тебя в свои ряды». «Думаешь, я соглашусь сражаться бок о бок с демоном?» «Почему нет?» «Ты меня знаешь, Изао. Я убийца монстров, а не их друг». «Да неужели?» Снова прищурился. «А что, если госпожа поможет тебе узнать правду о родителях? Проведет в мир богов?» «Я уже там бывал», — хмыкнул в ответ. «А моя семья — это клан Ито». С этими словами взмахнул мечом снизу вверх. Магический розчерк между мной и врагом оставил взметнувшуюся пыль. Пагода содрогнулась с оглушительным грохотом. Разбитая крыша осыпалась внутрь, погребая под собой верхний этаж. Но Изао успел исчезнуть перед тем, как блистающий удар врезался в его жилище. А вот младший сын оказался не таким расторопным. Он прыгнул в сторону, но все же сияющее лезвие настигло его и отрубило ноги выше колен. Парень вскрикнул. и рухнул рядом на длинной террасе, заливая её тёмной кровью. И откуда только она у призраков? «Отец!» Крик Сэнго прозвучал у самого уха, и парень бросился вперёд. Я хотел остановить его, но кольцо мертвяков моментально сомкнулось на нашем отряде, отрезав путь к новому главе Ватанабе. Я зарычал от злости и вновь взмахнул оружием. На разбитую каменную плитку посыпались подгнивающие конечности мертвяков, но это их не остановило. Йокай медленно, но неотступно сжимали нас, а отрубленные руки перебирали серыми пальцами и подползали к ногам воинов. «Бить в голову!» — рявкнул я и первым ударил по противникам. По сторонам брызнули разжиженные мозги, источая такую вонь, от которой выворачивала наизнанку. Но ванны держались и точными выпадами пронзали головы противников. И стоило мне этому порадоваться, как в небесах послышался злобный рык. Вскинув взор, увидел, как под серыми облаками парят Ицумаден. Крылатых ящеров было сложно спутать с другими тварями. Они явно намеревались обрушить свою ярость на наш отряд. И если б простые ваны могли справиться с ходячими мертвецами, но с монстрами им явно не сдобровать... «В укрытие!» — крикнул я и отмахнулся от новых мертвяков. «Под крышу!» Вместе с этим вскинул меч над собой. С клинка сорвался яркий магический сноп, унесшийся к летающим тварям. И крик одной из них дал понять, что удар достиг цели, А через пару секунд, недалеко от нас, прямо на Йокай, рухнуло две половинки Ицумаден. Надеюсь, такая атака хоть ненадолго охладит пыл летающих чудищ. В это время солдаты, продолжая прижиматься друг к другу спинами, медленно двигались к пагоде. Вот только там появилась ещё одна проблема. Злорадно ухмыляющаяся проблема. Да и сьюг. Чёртов ублюдок. И как ему удаётся мешаться даже после смерти? Обновлённый призрак стоял на ступенях и щарился десятками клыков в огромной пасти, обрубки ног разорвало на мелкие части, и теперь окровавленные куски мяса и костей болтались на его талии, словно чудовищная набедренная повязка. А вот вместо них вырвалось четыре огромных паучьих лапы. Мерзость. Но сейчас не до тебя. Я замедлил время и ринулся к противнику. Но каково было моё удивление, когда он легко отмахнулся от меня и отскочил назад. «Что, Цукико?» — прошипел монстр, из-за чего из пасти потекла тёмно-зелёная жижа. «Не ожидал встретить достойного соперника?» «Я уже давно жду, да как-то не встречается», — усмехнулся я и запрыгнул на террасу. Время пошло обычным ходом, да и с юг хищно скалился, а позади слышались крики воинов. «Да чтоб тебя!» — ударил мечом крест-накрест. В противника полетели две светящиеся линии, но он ловко отскочил от них, Ухватился руками за балку и, прокрутившись на ней, вновь приземлился передо мной. Паучьи ноги забарабанили по деревянному полу. Дейсьюк плюнул в меня тёмной жижей. Я увернулся, но в этот момент враг оказался совсем рядом и ударил лапой. Костюм из шкур Мору не позволил пробить меня насквозь, и всё же боль была весьма ощутимой. Я отлетел назад, но ловко перевернулся через голову на руке, после чего вновь вскочил и выставил перед собой меч. Как поживает твоя сестрёнка, подкидываешь, мерзко протянул тот. Надеюсь, с ней всё в порядке. А то я планирую навестить ваше поместье, когда придёт госпожа. Закрой пасть. Я вскинул руку и выпустил в него сразу несколько сияющих ударов. Но как только магия сорвалась с пальцев, противник подпрыгнул и просто исчез под навесом. Сэнго увидел мелькнувшее кимоно в боковой двери пагоды. Именно там скрылся его отец. Когда он бросился за ним в погоню, то ни один из мертвецов не посмел перекрыть ему дорогу. Наверное, именно этого и добивался бывший глава клана, но на тот момент парень не думал об этом. В его груди бушевало пламя, огонь, наполненный яростью и обидой, которые он так долго подавлял. Отец предал все идеалы, которым обучал, предал клан и семью. Это непростительно. И даже будучи мертвым, он продолжал своё гнилое дело. Сэнго должен был остановить его, чтобы восстановить честь клана, но когда он забежал внутрь, то резко остановился. В паре дзо от него стоял и зао, повернувшись спиной к входу. "Сын", тихо произнёс тот и развернулся. "Скажи, чего ты хочешь для клана? Не называй меня сыном", вырвался злобный крик Сэнго, и парень взмахнул мечом, целя в грудь собеседника. "Ты потерял это право, когда предал нас". "Я?" наигранно удивился Изао. Что вы это взял, что я предал клан? Всё, что я делал, было исключительно ради его возвышения. Бред, продолжал кричать Сенго. Ты превращал невинных ванов в монстров вместе с Ямадзаки, травили Ито только из-за того, что они были имперскими родственниками. Но даже после отречения Джиро вы не успокоились. Сколько ещё жизней будет погублено в этих бессмысленных распрях? Идиот. Внезапно лицо Изао исказило гримаса злости. Он взмахнул рукой, указывая на улицу, откуда доносились крики. "Оглянись, всё это было сделано только ради того, чтобы клан Ватанабе стал одним из главенствующих во всей империи. Я собирался создать новую имперскую династию, взяв в жёны госпожу и тогда предать мать". На этом терпение Сенго лопнуло, и он бросился на бывшего отца. Парень за доли секунды преодолел расстояние, разделявшее их, замахнулся мечом над головой противника. Но как только лезвие опустилось, Изаув скинул руку и поймал его. По его ладони застроилась тёмная кровь, но призрак даже не поморщился. "Слабак", произнёс мертвец и одним ударом отбросил сына в сторону. Тот отлетел на несколько дюймов вправо и врезался в балку, рухнув на пол безчувственным кулёмом. В этот же момент стена с другой стороны взорвалась, осыпав призрака щепками и бумажной рванью. Чёрт возьми! Куда он подевался? Растворился словно ключевая вода в водке. В этот момент со двора вновь раздались крики, но теперь уже наполненные болью. Я повернулся в ту сторону и увидел нападающих на ванов и цумаден. Хищные летающие ящера набросились на солдат, хватали за плечи и взмывали в воздух, а ходячие мертвецы так и продолжали медленно наступать на отряд. Пришлось отмахнуться мечом, послав в парящих гадов новую магическую волну. Видимо, они уже запомнили, что это значит, потому и отступили, дав оставшимся в живых солдатам ещё немного времени на спасение. Но отвлёкшись на секунду, упустил момент, когда на меня сверху свалилась огромная туша Дейсюка. Членистоногая тварь вцепилась когтистыми руками мне в волосы и повалила на пол. Острые паучьи лапы ниистова били по груди, желая её пробить, но ничего не выходило. Шкура Мору оказалась крепче, чем думал противник. А вот моё тело таковым не являлось. И с каждым новым ударом я чувствовал, как внутренности превращаются в кашу. «Да твою ж мать! Надо что-то делать, пока он не превратил меня в кровавое пюре!» Я не мог поднять меч, так как монстр придавил его лапой, а вот пустить в дело магию вполне. Вскинув свободную руку, ударил ярким лучом точно в пузо противника. Плоть лопнула с мерзким треском, разбрызгав по сторонам зловонную кровь и кишки. Да и сьюг пронзительно заверещал и отшатнулся назад. Это позволило мне вскочить на ноги и замахнуться кулаком, и в момент удара рука превратилась в плашеной сияющий сноп. Послышался взрыв, и разорванное тело паукообразного монстра отлетело назад, пробив тонкую стену пагоды. "Что?" раздался разгневанный голос изнутри. А когда пыль осела, я увидел стоящего в центре пустой комнаты Изао. Призрак буравил меня ненавидящим взглядом. Видимо, я ошибался, когда думал, что у него не осталось эмоций. В чём дело, Изао? Я перешагнул через груду обломков и прошёл в помещение, смотря на лежащего неподалёку Сэнго. Оставалось надеяться, что отец его пожалел и не прикончил. "Я вновь убил твоего любимого сына?" "Ублюдок", прошептал он, сжимая кулаки от злости. "Ты заплатишь за это". Противник метнулся в мою сторону с умопомрачительной скоростью. Даже замедлив время, я с трудом увернулся от когтистой паучьей лапы. В тоже секунду враг оказался позади и ударял ногой. Боль пронзила спину. Я чуть было не сложился пополам, но совсем в другую сторону, полетел вперёд и рухнул на пол. Меч, взвякнув, отлетел правее, и зао не позволил мне достать его. Он подскочил ближе и снова нанёс удар меча в голову. Я уклонился, и как тистая лапа разбила доски, на которых я только что лежал. Обезумевший призрак принялся молотить лапой из стороны в сторону, стараясь пронзить мне лицо или грудь. Мне только и оставалось, что уворачиваться. Но долго это продолжаться не могло, и Изао всё же удалось добиться цели. Его коготь пронзил мне плечо, и с губ сорвался крик боли. «Что подкидыш?» — злобно прошипел тот. «Неприятно, когда простой призрак сильнее тебя». «Да неужели?» — ухмыльнулся в ответ и схватил его за мерзкую конечность. Врак удивлённо раскрыл глаза, дёрнул лапу на себя, но не вышло. Я крепко сжимал её в своём теле. Как насчёт этого? С этими словами поднял правую руку и ударил магией. Мёртвый отец заверещал точно так же, как и сын, отскочив далеко назад. На меня брызнула мерзкая жижа, заливая глаза. Хищная лапа и часть туловища противника остались болтаться надо мной. Гадость. Я резко поднялся, скривившись от боли, вырвал паучью пасть и отбросил в сторону. Вытер лицо и посмотрел на противника. Выглядел он неважно. И это еще мягко сказано.